Александр Яманов. Неожиданный наследник. Пролог. Сегодня в обычно шумных и многолюдных залах Большого царского сельского дворца было необычно тихо. Вернее, подобное происходило уже несколько недель подряд. По роскошным анфиладам, недавно перестроенным Великим Растрелли, не фланировали придворные, а в залах не звучала музыка и смех. Если днем дворец посещали многочисленные чиновники и вельможи, то вечером его жизнь замирала. После пышной коронации новой императрицы, состоявшейся два года назад, редкая неделя в царском селе проходила без какого-нибудь приема. Пусть резиденция считалась летней, на многочисленные придворные слетали сюда будто мотыльки на огонек, оживляя каждый уголок огромного дворца. А тут вдруг гнетущая тишина и ощущение пустоты. В небольшом кабинете собрались люди, которые сейчас определяли политику огромной державы, раскинувшись от Балтики до Аляски. Вернее, это были одни из самых верных соратников, на которых могла положиться Екатерина. Желающих проявить себя и даже умереть за милость императрицы хватало, а вот людей, умеющих думать и молчать, было гораздо меньше. Да, в кресле, изготовленном французскими мастерами, расположилась самодержится «Всероссийская», более двух лет самостоятельно правившая огромной империей. Хозяйка кабинета, одетая в весьма скромное платье, примостилась возле голландской печки, положив ноги в изящных туфельках на специальную подставку. Напротив царицы сидело пятеро мужчин, очень разных внешне и внутренне. Всех их объединяла безусловная преданность императрицы. И если Алексей и Григорий Орловы просто сделали ставку на немецкую принцессу, возглавив заговор, возведший ее на престол. Но с еще двумя вельможами дела обстояли сложнее. Глава тайной экспедиции Шишковский и генерал-прокурор Сената Вяземский заняли свои должности благодаря безупречной службе и репутации неподкупных людей. Оба получили назначение в этом году и пока убеждали Екатерину, что она сделала правильный выбор. А сенатор Суворов, расположившийся между этой парочкой, всегда был ее надежной опорой и сейчас ведал политическим сыском дополняя и помогая экспедиции. Злые языки поговаривали, что Василий Иванович поставлен наблюдателем за главным опричником державы. Впрочем, произносились такие речи шепотом и исключительно в узком кругу. Последние дни дались Екатерине нелегко. Дело в том, что она не могла более помыслить себя без сладкого ощущения, которое дает власть. Это чувство буквально впиталось в ее душу, доставляя удовольствие сродни физическому. А еще императрица давно убедила себя, что судьба выбрала именно ее, дабы справедливо править миллионами людей. Но вдруг удар, которого никто не ждал. И дело не в каких-то заговорщиках или вражеском войске, стоявшем у стен Санкт-Петербурга, что звучало как чистая глупость. Ибо Российская империя в нынешнем виде сама могла отправить армию на штурм любой европейской столицы. Ларчик беспокойства царицы открывался просто. Ее десятилетний сын слег с тяжелой простудой, незнамо как приобретенной в августе. Состояние цесаревича ухудшалось с каждым днем. И сегодня лейп сообщил, что Павел Петрович окончательно бессил, впав в забытье. Мальчик даже перестал стонать и метаться в горячке. Священник уже причастил так и не пришедшего в себя наследника. Консилиум лучших медиков Российской империи тоже был непреклонен, и ее сыну осталось жить не более двух дней. Именно это и стало причиной тайного совещания с самыми преданными людьми. Не сказать, что Екатерина была бесчувственна. Она по-своему любила сына, который с годами все более походил на своего отца, столь ей ненавистного. Только власть была дороже ребенка и других людей – Но именно от мальчика, умирающего в соседнем крыле дворца, зависела ее судьба. Ведь без него она лишалась всех оснований на престол. Можно сколько угодно рассуждать, что ребенок не может править, и потому корноваться должна его мать. Только без Павла она становилась никем. Вряд ли кто-то назовет Екатерину узурпаторшей, но это пока. И никто не гарантирует ей спокойное управление в стране под названием Россия. Поэтому... Будучи правительницей, в первую очередь заботящейся о благе государства, она собрала самых верных сторонников. Кстати, троица старших по возрасту вельмож видела в ней не только возможность возвыситься. Настрадавшись от непонятных и необдуманных указов Петра, царство ему небесное, они вполне осознанно пошли на преступление, лишь бы избавить империю от самодура и предателя. «Господа, я собрала вас здесь, дабы обсудить приключившиеся обстоятельства». Екатерина, наконец, нарушила повисшую в кабинете тишину. «Как люди государственные, заботящиеся о благополучии веренным нам Господом державы, мы обязаны принять решение. Мое сердце разрывается от боли, но медики утверждают, что Павел доживает последние часы. Дай бог, если все обернется вспять». Императрица показательно перекрестилась, глядя на икону Николая Чудотворца, установленную в углу. Присутствующие как один дружно поддержали Екатерину размашистым крестным знамением. После небольшой паузы хозяйка земли русской продолжила. «Александр Алексеевич, как человек наиболее опытным в юридических делах, тебе держать первое слово». Князь Вяземский сразу подобрался и быстро оглядел присутствующих. Он не особо любил Шишковского с Суворовым, но понимал необходимость для державы в столь честных и решительных вельможах. С братьями все было ясно и генерал-прокурор старался лишний раз с ними не заговаривать. Хотя Алексей Орлов не бестоланин и может принести России немало пользы. «Я вижу только один выход, Ваше Величество», — тихо произнес князь. «Мы все будем молиться за выздоровление его высочества, но в случае трагической развязки нам придется освобождать шлистельбургского узника. Можно вернуть из ссылки его младшего брата и объявить наследником». «Ну, что тогда делать с заключенным?» а других приемлемых для державы ходов я не вижу. Екатерина мысленно усмехнулась, едва не выдав свои чувства. На самом деле судьба шлисть давно решена. До мятежа, во время которого его должны устранить, оставалось всего два месяца. Более года она готовила этот прожект, старательно избегая привлекать к нему своих главных сподвижников. И тут такая насмешка судьбы. Нет, в душе она понимала, что державе нужен наследник. Только названный Вяземским человек был последним в списке претендентов, которых она готова утвердить. Но князь одновременно был прав, иного выхода просто нет. Поэтому не высказала никаких эмоций, ибо знала, какую персону предложит Вяземский. Присутствующие вельможи тоже промолчали, разве что ее любимый Гриша скривил лицо. Все понимают, что у правительницы должен быть наследник. Это успокоит общество. Иван, не коронованный особой опасности для разрушения нынешней политической ситуации, не представляет. В Крайнем случае вернем из ссылки Петра или Алексея Антоновичей, повторил уже сказанное явно нервничающий князь. Дипломатический пассаж генерал-прокурора вызвал очередную мысленную усмешку императрицы. Понятно, что общество не только потребует наследника в случае смерти ее сына. Многие придворные группы с радостью окунутся в интриги ибо появление персоны такого уровня совершенно меняет нынешние расклады политического пассианса. Сделав небольшую паузу, Екатерина посмотрела на Шишковского. В главе тайной экспедиции хватило намека, чтобы обозначить свое мнение. «По моим данным, Иван безумен или близок к этому. Большую часть времени он находится в полубессознательном состоянии, периодически говорит с самим собой, иногда смеется или кричит, а затем впадает в беспамятство». Его братья и сестры также скорбны умом с самого детства. Особой опасности они не представляют. Но в свете сложившейся ситуации я бы перевез все семейство в столицу. Ими легко управлять нельзя позволять кому-то подобраться к этим простодушным людям. Увидев очередной молчаливый вопрос императрицы, Степан Иванович тут же пояснил. Ваше Величество, в случае трагичного исхода появится большое число желающих воспользоваться моментом. По всему считаю, что лучше держать внуков Анны и Аановны под рукой. Улыбка Шишковского больше напомнила змеиный оскал, если такой есть на свете, — подумал Екатерина. — И нам будет легче выявлять и ловить всяких бунтовщиков, кои сразу появятся. Уже сейчас в салонах наблюдается повышенное оживление. Пока все ограничивается сплетнями, но это только начало. — От суки! Не выдержал Григорий Орлов и ударил кулаком по столику, едва его не сломав. «Все им не имется. А и на царство захотелось. А ты, значит, свои игры сразу задумал? Чего еще?» «Успокойся, Гриша», — сразу одернул фаворита младший брат. «Степан Иванович дело говорит. Лучше всех возмутителей спокойствия держать при себе, дабы знать их намерения. Пусть брешут и сплетничают. Когда придет время, возьмем зажабры наиболее дерзких». Императрица благодарно кивнула более умному представителю семейства Орловых и перевела взгляд на Суворова. «Судя по всему, сенатор хотел отсидеться в сторонке или обойти стороной, столь щекотливый вопрос. Но сейчас не время играть в дипломатию. Раз нет других вариантов, то предлагаю согласиться с предложением князя». Василий Иванович даже сразу переложил ответственность на Вяземского. «Другой вопрос, что нам делать далее?» Иван Безумин и ему 24 года, его братья тоже не юнцы. Как быть? Не держать же их в клетке. Но подобные наследники России без надобности. Значит, необходимо подумать об их потомстве, пусть это и звучит грубовато. Из их детей уже можно воспитать достойных людей, передав им в будущем права на престол. Только надо тщательно подойти к выбору кандидаток в невесты. А далее оградить детей от литворного влияния наших придворных. Эти испортят и собьют с толку кого угодно, но пока наследникам стоит признать и Анна. Екатерина задумалась и несколько минут молчала, повернувшись в сторону подсвечника, освещающего небольшой кабинет. Она прекрасно понимала, что русское дворянство, так лихо поддержавшее ее при перевороте, может быстро изменить своим пристрастием. А находящийся рядом наследник и его семья станут хорошей возможностью по выявлению бунтовщиков и заговорщиков. По идее, он будет самым обыкновенным заложником, выполняющим ее повеление и служащим прекрасной ширмой. Подобная ситуация не так уж плоха, но что-то смущало ее разум при обсуждении кандидатуры Ивана. Она читала отчет ее надзирателей и никак не могла избавиться от ощущения некой неправильности. Господа, я приму решение немного позже произнесла императрица и в последний момент заметила знак, поданный Алексеем. «Жду вас с докладом послезавтра, а братья Орловы пусть останутся». Трое вельмож вскочили со своих мест, облобызали протянутую ручку и быстро удалились. Екатерина же посмотрела на Алексея, надеясь, что верно поняла его знаки. «Есть у меня задумка», — произнес младший Орлов. «Она позволит не бояться Ивашку и его братьев. Суворов все верно сказал насчет поиска невест. Да только Василий Иванович мыслит слишком узко, все больше о государственном благе печется. А нам надо думать глубже. И в первую очередь, как обезопасить ваше правление. Это, конечно, если Павел Петрович не выживет. Прошу простить за излишнюю откровенность, если мои слова вас расстроили. Касаемо самой ситуации, то есть у меня одна мысль. По мере изложения проекта Алексея Екатерина сначала удивилась жестокости и цинизму замысла но быстро нашла себе оправдание. Ведь именно на нее возложена тяжкая ноша по управлению Россией. И ни один человек не должен стоять на этом пути. Она одобряла план Орлова, надо только все хорошо обдумать. Но вдруг свое слово решил вставить ее любимый Гриша. — Это не по-христиански, — воскликнул старший из братьев. — Одно дело держать царевича в Казимате, и совсем другое задумать подобное. — Лешка, ты о чем глаголишь? Императрица в очередной раз поймала себя на мысли, насколько различаются братья. Алексей предложил замечательный выход из создавшейся ситуации. Пусть он и выглядит весьма неприглядно. А вот старший Григорий сразу начал возмущаться. Жалко, что она так ошиблась, выбирая себе опору. Именно Алексей больше подошел бы на роль фаворита. Но Гриша ей люб, ведь сердцу не прикажешь. Что же делать? «Алексей Григорьевич...» — Пока утвердим твою затею, — наконец ответила императрица, — а с твоим братом я обсужу все позже. Тут раздался стук в дверь. Влетевший в залу дежурный офицер был бледен и с трудом выдавил. Его высочество скончался.